Глава вторая. «Где же Франц-Ах?» На горе возле руин средневековой крепости творилось нечто невообразимое. Полным ходом шла подготовка к празднику, который перенесет жителей Нузинга в Средневековье. Повсюду горожане ставили шатры, стелили солому и овечьи шкуры. Возле крепостной стены появились ларьки, в которых можно было купить еду, приготовленную по старинным рецептам, или своими руками сделать свечку. Господин Зипцен-Рюбель Пожилой владелец лавки игрушек тащил большие короба с деревянными мечами, луками и стрелами. Среди всей этой суеты стоял с довольным видом бургомистр Ольмец. Он радовался, что наконец-то в Нудинге происходит что-то хорошее. В последние месяцы его город привлекал к себе внимание всей страны только экстремальными событиями. Сначала необычным снегопадом в разгар лета, потом омерзительным слизистым дождем в все улицы, и, наконец, внезапной тьмой, среди белого дня погрузивший город в глубокую ночь. Бургомистр надеялся, что больше такого не повторится, и что городской праздник, который состоится в следующую субботу во дворе крепости, откроет новую главу в жизни Нудинга. «Вы видите где-нибудь Франца-Аха?» — спросил Фред, оглядываясь по сторонам. Возле крепости сновали толпы людей. Все мужчины были с бородой, женщины в головных платках. Многие уже нарядились в исторические костюмы, пробуя себя в роли служанок, рыцарей или знатных дам. Но долговязого почтальона нигде не было видно. Ода сняла очки и протерла их краешком футболки. «Может, это он?» — Нема показал на высокого парня в рыцарских латах. «Где? Минуточку?» — Ода поскорее надела очки. «По-моему, это не он. Этот рыцарь не такой худой, как Франц Ах». Они медленно брели по крепостному двору. Пройдя дальше, они обнаружили директрису Нудингской школы. Фрау Спаржа считалась хорошей наездницей, поэтому взяла на себя организацию рыцарских турниров, и теперь под ее придирчивым надзором мужчины обустраивали площадку для предстоящих ресталищ. Несмотря на окладистую рыжую бороду, узнали ребята и владельца велосипедной фабрики, господина Кригельштейна. Он поставил большой шатер и собирался продавать там медовуху и средневековую пиццу под названием «Флам Кухен». «Эй, у меня идея!» — Ода двинула Нема локтем в бок. «Отдайте ваш лук э, Кригельштейну. Он ему как раз пригодится». «Что? Дарить что-то этому типу?» — Нема наморщил нос. Кригельштейна все они терпеть не могли. С другой стороны, возможность одним махом избавиться от всего лука была очень даже заманчивой. «Гляньте-ка, вон там фрау Эклер!» Фред показал на их учительницу биологии. Она была в голубом бархатном платье с широкими рукавами. Ее светлые волосы были заплетены в косу и уложены в корону. Фрау Эклер стояла за деревянным столом и раздавала последние роли. К столу выстроилась длинная очередь. На доске за спиной учительницы висел список уже распределенных ролей. Под заголовком «Стражники» Немо разглядел фамилии Ольмец, Пуля и Пинковские и обрадовался за отца. все таки он получил желанную роль, о которой мечтал. «Поздравляю!» — фрау Эклер протянула Гансу, мальчишке из их класса, деревянный меч. «Это предпоследняя роль рыцаря». «Предпоследняя?» — Немо заволновался. «Значит, осталась еще одна. Он поскорее встал в очередь позади Элиф, дочки бургомистра, и махнул рукой друзьям. Классно, перед ними больше не было мальчишек». «Франц, ах, все таки должен быть где-то рядом!» — сказал Фред, в который раз обводя взглядом двор крепости. «Эй, глядите, вон идет Хупси!» Ода показала на высокого мужчину с трапециевидным торсом. Метеоролог из студии кабельного телеканала «Треска» Хупси Хуберт был в грубой зеленой куртке, веселых башмаках из кожи и коротких коричневых шароварах. Икрон обмотал желтой тканью. Упругим шагом он вышел на середину двора к заброшенному колодцу. За ним следом тащилась съемочная группа. Остановившись у колодца, Хупси усмехнулся на камеру. Немона навострил уши. Хупси нравился ему своим остроумием. Он всегда соединял прогноз погоды с рекомендацией какого-нибудь вида спорта. Интересно, что он скажет на этот раз? «Приветствую вас, благородные дамы и рыцари!» — воскликнул метеоролог, как только на камере загорелся красный гонёк. «Добро пожаловать во двор Нудинской крепости! Мы начинаем наше маленькое путешествие во времени. Еще в средние века люди умели предсказывать погоду». Они просто наблюдали за окружающей природой и делали свои заключения. Тогда и появились первые крестьянские приметы. Лично мне нравится такая интересная примета. «Если ноги мокрые, дождик льёт без перерыва. Ха, если ноги сухие, башмаки у тебя неплохие». Хупси Лукаво подмигнул в камеру и громко захохотал. Звука -ассистентка закатила глаза и многозначительно переглянулась с оператором. Но Нема оценил шутку спортивного метеоролога. «Ладно, шутки в сторону», — Хупси снова посерьёзнел. «Как говорили в старину крестьяне, заря утром красная, погода будет ненастная. Тому, кто видел сегодня утром чудесное небо над Нудингом, нетрудно догадаться, что в ближайшие дни погода не захочет нас баловать». Лоб Хупси собрался в складки. «Увы, дорогие нудингцы, к сожалению, вынужден вам сообщить, что в ближайшие выходные, в дни нашего праздника, ожидается моросящий дождь, а температура опустится ниже 20 градусов. Бррр, холодновато для этого сезона». Понизив голос, он добавил заговорщицким тоном. «Впрочем, знаете что? Рыцарский турнир становится по-настоящему зрелищным, когда противник шмякнется в жидкую грязь. Еще я рекомендую вам в такую погоду кулачный бой, борьбу и стрельбу из лука. А теперь э, будьте здоровы». Что? Дождь? Пробегавший мимо ребят лучник с тревогой посмотрел на небо. мы не сразу узнал в нем господина Ольмица. Бургомистр уже успел переодеться в робина Гуда. Светло-зеленые чулки, темно-зеленая куртка и веселая остроконечная шапка с пером. На его торсе болтались лук и колчан со стрелами. Бургомистр подошел к Ригельштейну и озадаченно поднял брови. Надеюсь, на праздник придет достаточно много народу. Ах, знаете. Кригельштейн засунул большие пальцы за пояс и самоуверенно усмехнулся. Все дело в рекламе. Утром я пролечу на своем самолете над окрестными деревнями с рекламным баннером. Все хорошо, спасибо, дружище. А вообще нам нужна какая-нибудь громкая сенсация, вы согласны? Что-то необычное». Господин Ольмец сжал руку в кулак. «Что-нибудь такое, что действительно привлечет сюда всех, даже если дождь будет лить, как из ведра». Мимо шатра промелькнула странная фигура в войлочной шапке и темном плаще. «Смотрите!» — воскликнул Фред. «Это не...» — он приподнялся на цыпочки. «Да, это он! Эй, Франц, привет!» Он взволнованно замахал руками. Франц Ах оглянулся и подбежал к ребятам. «How do you do?» — приветствовал он их по-английски. «Ну что, как я выгляжу?» Гордо приосанясь, он покружился перед ними, и его плащ красиво развивался. «Шикарно, правда?» «Просто умереть можно!» — похвалила Ода и полюбовалась бронзовой пряжкой на плаще почтальона. На ней красовался герб города Нудинга с крепостью. Мальчишки тоже закивали. Костюм в самом деле подходил Францу Аху. «Ты из ночного дозора?» — поинтересовался Немо. «Что?» — почтальон возмущенно тряхнул головой. «Нет, я средневековый гонец-героид!» «Неужели вы не видите?» Он показал ребятам медный ящичек на кожаном ремне, висящий у него на шее. Вот сюда кладется сообщение, пояснил он. И вперед. Ах, вот оно что, Нема понимающе кивнул. Логично. Знаешь, мы хотели тебе сказать. Мы в скором времени ждем еще одну посылку, перебил его Фред. Но этот раз, пожалуйста, ни за что ее не открывай. И сразу принеси ее Нема, закончила Ода. Оки, Доки, no problem, друзья. Франц покрутился еще раз и убежал, пританцовывая. Сразу было видно, что он невероятно гордится своей новой униформой. Ода подтолкнула Нема: «Скоро твоя очередь!» Нема оглянулся. Перед ним осталась только Элиф. Фрау Эклер предложила дочке губернатора роль служанки, но Элиф покачала головой. «Я хочу стать рыцарем!» заявила она. «Что?» Нема не верил своим ушам. Да и учительница биологии удивленно посмотрела на девочку. «Рыцарем?» «Конечно!» Элиф уперла руки в бока. «Вы что, никогда не слышали про Жанну Дарк? «Шандарк?» Немо с недоумением повернулся к Фреду. «Вероятно, она хотела сказать «жандарм». «В средние века еще не было жандармов», — возразила Ода. А «Что ж, ты права, Элиф?» Фрау Эклер улыбнулась и отдала девочке последний деревянный меч. «В самом деле, почему девочка не может нарядиться рыцарем? Тогда ты уж позаботься еще и о красивых латах, и запомни вот что». «Когда ты в историческом костюме, тебе уже нельзя пользоваться тем, чего не было в средние века». «Ясное дело!» — эльф вынула изо рта жвачку и, прилепив ее на деревянный меч, радостно побежала прочь. Друзья нерешительно подошли к столу фрау Эклер. «Здравствуйте!» — хмуро поздоровался Нема. «Что у вас осталось?» «Сейчас посмотрю». Учительница биологии наклонилась над списком. «У меня остались один конюх, один шут и одна служанка». Она приветливо улыбнулась. Выбирайте, кто что хочет.